Глава 12 Дружба такая сила, без которой вряд ли кто может обойтись. Нам необходимо, друзья, как необходима еда, питье или сон. Дружба пища души она оживляет сердце, поддерживает дух, наполняет нас радостью, надеждой. и покоем. Она — наше жизненное богатство, залог нашего счастья. В следующую пятницу во время аперитива, когда все наслаждались предвкушением выходных, Летицию вдруг охватило какое-то необъяснимое чувство. Так бывает, когда, сам не ведая почему, открываешь для себя, что каждый момент бесценен. Просто-напросто все на свете так здорово, Тефен пошла позвать мальчишек, игравших наверху, в комнате Мило. Для них уже был готов обед, и на столе стояли две тарелки с традиционными спагетти с ветчиной и сыром, которые они обожали, потому что там не было овощей. Значит, обед пройдет без протестов и угроз. Давид и Сильвен посасывали вино в гостиной и болтали, по обыкновению потрунивая друг над другом и над Тефен. наконец после третьей попытки их дозваться мальчишки весело скатились вниз в столовую пересмеиваясь на ходу что это вас так насмешило полюбопытствовала Тифен. в ответ на этот простой вопрос максим и мило еще больше расшалились им все казалось просто уморительным и они помирали со смеху захваченные чисто детским чувством соучастия и общего веселья. Они не могли остановиться, и поминутно прыскали и фыркали, и каждый взгляд друг на друга вызывал взрыв веселого хохота. Отцов тоже захлестнуло это безудержное веселье, и они тоже принялись расспрашивать. Напрасный труд. Мальчишки так разошлись, что уже не могли выговорить ни слова. «Вот дурачки!» — сказал Сильвен и тоже расхохотался. На них действительно было очень забавно смотреть. Взрывы хохота сыпались каскадами, без передышки, и взрослые, хоть и не понимали, в чем дело, тоже начали улыбаться, потом фыркать, а потом просто пополам согнулись от смеха. А дети, увидев, что взрослые смеются вместе с ними, просто лопались со смеху. Летицию захлестнуло ощущение счастья. И самое главное — счастье вполне осознанного. Ну и что, что у них с Давидом не осталось родни? Что судьба их не пощадила? Разве их семья не сидит сейчас перед ними? Не разделяет с ними общее веселье, вспыхнувшее просто так, из ничего? Им придает силу уже само по себе то, что они вместе. и с ними дети, объединенные детской беззаботностью и все той же искрой сопричастности. Мило был счастлив, и от взгляда на эту детскую радость у Летиции на глаза навернулись слезы. Все восприняли их как результат сумасшедшего смеха. По какому же праву она жаловалась на одиночество? Вон, у Тифен и Сильвена есть семьи. но они, похоже, никакой радости от этого не испытывают. Летиться на память пришел недавний разговор с Стефен и то неприятное чувство, которое она испытала, когда та допустила жуткую бестактность. Она тогда очень обиделась, а теперь упрекала себя за прямолинейность. Ведь Стефен ее связывало все, кроме кровного родства. Они стали как сестры. Постепенно всеобщий смех затих, и вечер пошел своим чередом. Потом, когда она укладывала детей спать, перед тем, как присоединиться к остальным, Летиция взяла листок бумаги и написала на нем «Прости меня». Но это было уже позже, около полуночи, когда Тифен помогла ей убрать со стола, и они с Сильвеном собрались к себе. Улучив момент и набравшись смелости, Она протянула листок подруге. Та с удивлением развернула и прочла записку. «Простить за что?» «Я понимаю, это чистый идиотизм», — принялась оправдываться Летиция. «Это по поводу того, что произошло на прошлых выходных. Я тогда разозлилась на тебя, а теперь злюсь за это на себя». «Ты что, того?» Летиция улыбнулась. «Надо уметь признавать свои ошибки». «Да это я тогда была не права. Это мне надо просить прощения». «Но должна же я как-то выйти из положения». Тут обе не выдержали и расхохотались. Стараясь не выдать волнения, Тифен бережно сложила листок и спрятала в бумажник.